урок 1 определите свои истинные цели перед тем как вам бросаться в бой и начинать делать самое важное дело к о т о р о е вы запланировали на сегодня сначала вам надо определиться с тем в чем состоят ваши устремления в каждой сфере жизни ясность целей задач и так далее знаете уже этот урок один может совершить настоящий прорыв в вашей жизни Дело в том, что 30% людей вообще не имеют четких планов на жизнь, они даже не знают, что они будут делать на следующей неделе или через 3 месяца. 65% людей имеют примерные, неясные, нечеткие планы, которые постоянно меняются под воздействием рекламы, советов друзей, телевизора. И только 10% людей имеют четкие цели в своей жизни. Они имеют четкие планы на 3-5 лет, четкие п которые реализуют. Неудивительно, что лидеры, владельцы корпораций, банкиры, миллионеры относятся к этой категории. У них и надо поучиться стратегическому планированию. И пусть вас не пугают разговоры о том, что рынок постоянно меняется, жизнь постоянно меняется. Так говорят в основном те, кто плывет по течению и действительно не управляет своей жизнью. Люди, которые имеют цели и рычаги влияния, Они и управляют рынками. Первейшая причина, по которой одним людям удается достигать большего при прочих равных условиях, состоит в том, что им присуща полная ясность относительно своих целей и задач, от осуществления которых они к тому же никогда не уклоняются. Чем более ясная картина имеется у вас по поводу того, к чему лежат ваши устремления и что в процессе достижения ваших целей вам необходимо сделать, тем легче для вас не допускать промедления и просто сделать самое важное. И наоборот, одной из главных причин пустой траты времени перед началом важных дел промедлением, сомнениями, нехваткой мотивации, ленью и так далее, является отсутствие ясности, четкого представления по поводу целей и той работы, которую надо сделать, порядка ее выполнения, а также ее назначения. Итак, вам следует всеми силами избегать попадания в подобную психологическую ловушку, добиваясь достижения полной ясности в отношении поставленных целей во всех предпринимаемых вами делах. Великое правило, важное слагаемое успеха – планируй на бумаге. Лишь 3% взрослых людей о р и е н т и р у ю т с я на ясные, изложенные в письменной форме свои цели. Эти люди достигают в 5-10 раз большего, чем подобные им, или даже превосходящие их по образованию и способностям, которые, однако, никогда не тратят времени на четкое изложение на бумаге того, к чему они стремятся. Имеется простой и эффективный метод для постановки, который вы могли бы взять на вооружение и использовать до конца своих дней, Можете больше ничего не знать и не читать ни одной книги по психологии. Вы уже будете чемпионом по планированию через одну минуту. Я вам прямо сейчас расскажу, как это делается. Это просто семь шагов, которые способны удвоить, а то и утроить вашу продуктивность. Многие выпускники моих учебных программ значительно поправили свои финансовые дела в течение о д н о г о д в у лет. А некоторые даже в течение о д н о г о д в у месяцев. просто взяв на вооружение этот простой в применении метод. Шаг 1. Определитесь с тем, что вам нужно. Либо сделайте это самостоятельно, либо сядьте со своим наставником, начальником и обсудите с ним ваши цели и задачи, пока не обретете полную ясность относительно того, что от вас ждут в вашей работе и в каком порядке расставлены приоритеты. Просто удивительно, как много людей впустую тратят свое рабочее время или тратят так много времени и сил над выполнением малосущественных задач, за которые им не заплатят и которые не принесут им рост карьеры, да и вообще никому не нужны. И так день за днем, день за днем, потому что в свое время подробно не обсудили со своим начальником то, что от них требуется делать в первую очередь. Каким образом начальник измеряет сделанную работу? Одним из наихудших вариантов траты времени является прекрасное выполнение работы, которая никому не нужна. Перед тем, как карабкаться на лестницу успеха, убедитесь, что она прислонена к стене того здания, которое вам нужно. А то часто бывает, вы потратили 3-5 лет, достигли вершины и только сейчас обнаружили, что лезли все это время не по той лестнице. Вы потеряли свои годы жизни впустую. Для многих это бывает сильнейший психологический срыв. н у знаете, как это бывает? Работаешь-работаешь 20 лет на заводе, вкладываешь все силы, побеждаешь в соревнованиях, мечтаешь стать начальником отдела. И вдруг оказывается, что завод производит никому не нужную продукцию. Завод закрывают. И все твои достижения и награды никому не нужны. Это просто психологическая трагедия. к о т о р ы й можно было предотвратить, просто правильно выбирая себе цель, еще до того, как вы начали ее реализовывать, вкладывать свое время и силы. Шаг второй. Запишите цели и даты на бумаге. Мыслите на бумаге. Когда вы записали, в чем состоит ваша цель, вы четко сформулировали ее и придали ей осязаемость. Вы создали нечто, что можно пощупать, зрительно воспринимать. И в то же время цель или задачу, не получившую письменного выражения, можно считать лишь хорошим намерением или просто вашей фантазией. Она лишена четкости. Несформулированные на бумаге цели приводят к путанице, отсутствию ясности в видении перспектив отвлечениям и многочисленным ошибкам. Шаг 3. Определите сроки достижения вашей цели. Запишите дату, к которой все должно быть сделано. Знаете, чем отличается мечта от цели? У цели есть дата и размер, а также запланирована цена, шаги к выполнению. Мечты не сбываются, а цели реализовать можно. Если вы не запланировали, вы можете затягивать выполнение на долгие месяцы и годы. Вот такой цели нет ни начала, ни конца. Вы просто не хотите взять ответственность за результат. Кстати, не так важно, вы сами назначите дату, Или дату, сроки диктуют обстоятельства, заказчик. Главное, чтобы вы четко знали, когда и сколько. Вот хороший пример. Вы запланировали, что поедете в отпуск и купили билет на поезд. Можете быть уверены, что ровно в 19 часов вы бросите все остальные дела и поедете на вокзал и сядете в этот поезд. Правда? Вот это и называется четкая цель. Могу п р о в е с т и еще один пример. Вы хотите разбогатеть. Но это не имеет сроков и четкости или еще пример хочу получить повышение по карьерной лестнице это не четкая цель а вот запланировать себе сделать например квалификацию бриллиантовый директор к 15 сентября поехать на региональный семинар и получить там бриллиантовый значок вот это четкая цель и ради этой цели вы будете упорно работать следующие 6 месяцев каждый день буквально пахать на свою цель Отодвините на потом все дела. А если вы чувствуете, что вы не успеваете, вы просто увеличиваете скорость, правда? Но вы все равно успеете это сделать, потому что билет на поезд у вас уже куплен. Шаг четвертый. Составьте перечень дел. Шагов. Это очень полезный шаг. Например, вы решили сделать салат оливье. И даже если вы все запланировали, что гости к вам придут в 19 часов, теперь просто напишите список продуктов. Картошка, огурец, курица, горошек, лук, майонез и так далее. Вам что еще нужно найти? Деньги. Тогда запишите себе. Найти деньги. Надо сходить в магазин и купить? Тогда запишите. Срочно сбегать в магазин и купить. В этом простом примере понятно, как надо планировать список дел. По мере того, как вам приходит в голову новая идея по поводу достижения цели, дополняйте свой перечень дел. Пересматривайте, записывайте. пока не п о с ч и т а й т е его вполне заполненным. Если вы что-то выполнили, вычеркиваете, ставьте себе плюсик. Обратите еще раз внимание, планирование дел началось еще до того, как вы записали список дел. Планирование начинается с того, что вы придумали себе цель. А список дел – это всего лишь шаги, что нужно сделать, чтобы дойти до этой цели. Без цели список дел не имеет значения. Но зато, когда у вас есть цель, и вы точно знаете, что нужно сделать, теперь у вас нету никаких отговорок, что «мне чего-то не хочется». Важным для вас становится только одна вещь – приближает ли это меня к цели или нет. Если что-то должно быть сделано, значит оно будет сделано. Не так важно, сделаете ли вы это сами, купите или поручите кому-то, но если что-то должно быть сделано по плану, значит это будет сделано. Такой перечень дел и вещей дает вам обзорную картину ваших целей и задач. Ну а теперь осталось самое простое. Выбрать важные дела на завтра и начинать их выполнять. И это существенно увеличивает вероятность, что вы достигнете в точности заранее определенной цели и в намеченные сроки. Шаг номер пять. Преобразуйте свой перечень в план. упорядочки элементы перечня в соответствии с их приоритетностью и расположите их в хронологическом порядке то есть дело номер один два три 4 5 10 20 100 и так далее потратььте несколько минут на то чтобы решить какие действия следует предпринять в первую очередь какие во вторую в третью очередь а какие можно оставить на потом определитесь какое действие должно идти раньше а какое позже, Если вы знаете, что такое интеллект карты, это удобнее всего нарисовать в виде схемы со стрелочками, показать взаимосвязь процессов, но можете просто записать план. Ваш лучший друг это ежедневник, там указаны даты и время. Запланировал, сделал. Многие из вас будут поражены тем, насколько легче становится достижение целей, если путь к ней разбит на маленькие участки. каждый из которых представляет отдельную, небольшую задачу. После того, как вы изложили на бумаге свои цели и план действий, вам будет обеспечена гораздо более высокая продуктивность и эффективность по сравнению с большинством, кто предпочитает носить свои планы в голове и постоянно отвлекается. Шаг 6. Немедленно приступайте к решению задач, входящих в ваш план. Делайте что-нибудь, делайте что угодно, Даже самый средний план, но выполненный тщательно, гораздо лучше, чем самый блестящий план, который не сделали. Мы уже выяснили, что ключевой навык успешных людей – это действие. Шаг седьмой. Если цель достаточно большая, тогда разбейте ее на маленькие задачи и ставьте себе конкретную задачу на каждый день. Решите для себя каждый день что-нибудь делать, что приближает вас к вашей крупной цели. Сделайте это полезной привычкой – с вечера планировать 1-2-3 важных дела на завтра. Другими словами, когда вы с утра встаете, чтобы вы уже четко знали, что вы будете сегодня делать. Привычка делает ваш успех. Возьмите за привычку прочитывать ежедневно какое-то количество страниц материала по вашему предмету. Обзванивайте каждый день какое-то количество клиентов. Отведите какое-то количество времени каждый день для занятия спортом. Запоминайте каждый день какое-то количество слов на иностранном языке, к о т о р ы й вы изучаете. Не пропускайте ни дня, неустанно двигайтесь вперед. Начав движение, не давайте себе остановиться. Я могу больше. Неустанное предъявление подобного требования к себе может сделать из вас самого преуспевающего человека своего поколения. Ясно изложенные на бумаге цели направляют ваше мышление на решение. Они представляют вам мотивацию для работы и настраивают вас на действие. Они также стимулируют ваше творчество, высвобождают энергию, скрытую в вас, и помогают не допускать промедления в делах. Сформулированные вами цели являются топливом в кузнице вашего успеха. Чем значительнее и яснее ваши цели, тем большее удовлетворение ждет вас после их осуществления. Постоянно фокусируйтесь на выполнении своих целей и подвергайте их ежедневной ревизии. Каждое утро, начиная работу, предпринимайте действия, касающихся самых насущих задач, которые вы в состоянии выполнить в качестве вклада в достижение самой главной цели. А когда выполнили цель, поставьте новую. Возьмите чистый лист бумаги прямо сейчас и составьте список, состоящий из 10 целей, которые вы хотели бы достигнуть в течение следующих 12 месяцев. Формулируйте их так, словно год уже прошел и они уже стали реальностью. Используйте настоящее время и ведите речь от первого лица, для того, чтобы перечисленные вами цели были позитивно восприняты вашим подсознанием. Например, вы могли написать «я зарабатываю». тысяч долларов в месяц или я вешу 50 килограммов или у меня красная машина затем перечитайте полученный перечень и отберите одну цель которую если бы вы ее достигли имела бы самое существенное влияние на вашу жизнь теперь выпишите ее на отдельном листке бумаги укажите для нее срок осуществления составьте план по ее достижению Начните действовать в соответствии с этим планом, после чего каждый день совершайте что-нибудь, что приближает вас к вашей цели. Подобное упражнение само по себе способно коренным образом изменить вашу жизнь.